Порядок заявления ходатайства Ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения может быть заявлено только по делам о преступлениях, максимальное наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, вину в совершении которых обвиняемый признал полностью, или когда факт заявленного обвиняемым согласия с предъявленным обвинением отражен в деле иным образом в указанной ситуации при ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела обвиняемому разъясняется его право о применении особого порядка судебного разбирательства после этого обвиняемый вправе в присутствии защитника заявить соответствующее ходатайство. Если таковое имело место, в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая запись. Но даже когда обвиняемый отказался воспользоваться своим правом, во время предварительного слушания на стадии подготовки к судебному заседанию, он вновь, в присутствии защитника, может заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Заявленное ходатайство разрешается в судебном заседании.